Глава 45. «Кто бы мог подумать, что Червинг такой ловилас? Недовольно цедил Геллар Текай. Мужчина наблюдал, как Николас помогал Элле спускаться по трапу с корабля, как девушка осторожно кидала на мага смущенные взгляды, а тут не мог оторвать от нее глаз полных восхищения. «Лавкач какой! Охмурил обеих внучек мастера, строил из себя праведника!» Николас Червинг официально попросил у лорда Мортимера, Разрешение ухаживать за его внучкой Элли, спокойно отозвался лорд Менфор Кестевик. Это произошло на моих глазах, а тебе чего не имеется? Какая из внучек тебе приглянулась? Трое лордов стояли недалеко от каюты герцога Дарвига, ожидая, когда тот наговорится с аринскими пришедшими навстречу и отдаст распоряжение о дальнейших действиях. Главный мужчины обоих кораблей должны окончательно решить, кто из двух групп принадлежащих разным кланам отправиться в опасный поход. Оля, подслушивающая то деду с русфийцами, то тех, кого дед нанял для охраны, согласилась с лордом Мэнфором. Какая разница, Тикаю? Если бы он не водил за нос темненькую, вполне возможно, что я уже стал бы зятем герцога. Вполне серьезно отозвался белокурый здоровяк, а землянка изумленно уставилась на него, как и остальные двое мужчин. Тогда в доме Ника, где он охмурял ее, я точно ей понравился. — добавил геллор Лорд Бервик и темноглазый Мэнфор выразительно переглянулись. Оля видела, как друзья еле сдержались, чтобы не расхохотаться, такая в лицо. «О чем ты, геллор Мэнфор широко улыбался, а Стэнлор насмешливо прищурился. «Насколько я помню, Оливия сказала тогда, что ей не нравятся такие рыхлые парни, как ты, с двойным подбородком и бегающим взглядом». «Вот именно», — пробормотала под землянка. «И запомнил же». «Надо же, запомнил!» Раздраженно пробубнил здоровяк. «Еще бы!» Довольно ухмыльнулся у лорд Мэнф. Когда девчонка заявила, что меня ей хочется пожалеть и накормить, я хотел придушить ее там же на месте. Ник тогда очень вовремя пришел. «Червинг не охмурял Оливию Дарвик», заявил Стэнлор Бервик. Он всего лишь помог изменить ей внешность, чтобы Оливия явилась при доче деда в облике парня. У них был сговор. Если бы не охмуряла, она бы со мной ушла, упрямо заявил Текай. Не думаю, ухмыльнулся лорд Кестевик. Гел, неужели девушки никогда не отказывают тебе во взаимности?» Мать хочет женить меня. Невест подсовывает, а я решил остановить выбор на внучке герцога. Заявил Текай. На который? хмыкнул Мэнф, снова переглянувшись с Бервигом. Геллор загадочно улыбнулся и не ответил. Если ты выбрал Оливию Дарвик, спокойно произнес Стенлор, уже без ухмылки, то ничего у тебя не получится. Уже ни у кого не получится. Оли, с возрастающим любопытством, слушающей мужской разговор, послышалась в голосе лорда явное сожаление. Девушка с удивлением присмотрелась к мужчине. Это почему? Нахмурился Геллортыкай. Темная Нарнеса не выберет тебя в супруге, гал Ты, как маг, слишком слаб для нее. Женщина выбирает мужчину, а не мага. Оля подлетела к лорду Бервигу, покружилась вокруг крепкой мужской фигуры и внимательно всмотрелась в хмурое мужественное лицо. Стэнлор Бервиг больше не улыбался и не смеялся. Он задумчиво смотрел на дверь каюты, за которой находилось бессознательное тело леди Оливии Дарвик. Стэнлор, Кел ушел. Лорд Мэнфор положил ладонь на плечо друга и слегка сжал. «Не пойму, как текай существует? Удивительный парень. Как он решает, какой прием применить в поединке? Иногда, мне кажется, он совсем не думает. А теперь скажи, друг, мне показалось или я различил в твоих последних словах откровенное сожаление? Ты по каким-то причинам расстроен тем, что Оливия Дарвик не сможет составить пару магу-боевику?» Оля затаила дыхание и закусила губу, во все глаза уставившись на двух мужчин. «Подслушиваешь», — усмехнулись знакомым голосом за спиной. «Ты вошла во вкус?» Девушка с досадой обернулась на дух темной Нернеса, так не вовремя появившейся, и замерла, услышав ответ Стэнлора Бервика. «Мэнф, ты не проводил с ней столько времени, сколько проводил я», — сдержанно ответил лорд Бервик. «Каждый божий день мы по несколько часов занимались фехтованием. Мрак. По несколько часов. До сих пор не пойму, как я не распознал в Николасе Дарвиге девушку. Почему не понял? Видимо, она хорошо играла свою роль. Совершенно серьезно ответил лорд Кестевик, пристально рассматривая профиль друга. Действительно хорошо. Устало согласился лорд Бервик. Никогда не причитала, не ныла, не капризничала. Стойко терпела травмы, лишения и наказания. Чистила стайню. Ты же знаешь, это огромное здание. Хрупкая леди чистила летунов, и не только. Выносила за ними дерьмо. А сколько раз она сидела в карцере? Три раза я лично отправил ее туда, лично. А она хотя бы раз попросила освободить ее от наказания. Ни разу. А жила где? Ты видел, нет? А я пару раз поднимался в ту комнатушку. А ведь она внучка герцога. Как терпела все это. Сейчас, вспоминая ее слова, жесты, поведение, я понимаю, что мы оказались слепцами. А Оливия Дарвик — самая удивительная девушка в элли Некоторое время мужчины молчали. Оля с Дарри тоже между собой не переговаривались и наблюдали за друзьями. Но я вовсе не об этом, Стэн. Ты, похоже, расстроен из-за того, что Оливия Дарвик — темная нарнесса. Несколько ехидный голос друга заставил Стенлора повернуться к нему и внимательно вглядеться в глаза. Лорд Бервик уловил насмешку в вопросе, понял, что друг имел в виду, и честно ответил. «Эту девушку я бы рассмотрел на роль леди Бервик, даже не будь она внучкой Мортимера Дарвига. Ты прав». «И если бы Оля не была духом, то упала бы в обморок». «Ты влюблен?» — ошарашенно уставился на друга Мэнф. «По-настоящему влип?» Оля тоже уставилась на учителя по фехтованию, но она никак не ожидала от него подобных признаний. Девушка смущенно посмотрела на дари которая с огромным любопытством слушала диалог мужчин. Посланница ей подмигнула. «Согласна с тобой. Подслушивать очень интересно». «Я не знаю, что за чувства испытываю. Наверное, я не влюблен. Пока». Поскольку трезво смотрю на ситуацию и обстоятельства, но... Стэнлор Бервик неопределенно махнул рукой и пожал плечами. Я стал думать о ней, понимаешь? Постоянно думая о том, что если бы был повнимательнее, то не упустил бы девушку, чей голос мне сразу понравился у Николаса в доме, чьи глаза после первой встречи снились некоторое время, чей отказ разозлил, чья сила духа и стойкость вызывают восхищение. «Пожалуй, на данный момент я именно восхищаюсь ею, а не люблю». «Стэн, даже если бы ты рассмотрел ее раньше, в итоге она все равно стала бы темной Норнессой», — рассудительно заметил Мэнф. «Предки выбрали ее и одарили древней магией, и ты не смог бы ничего сделать». «Стало бы», — мрачно согласился Бервик. «Только русфийцев бы не было рядом. Браслет темных никто не надел бы на нее» и тогда не случилось бы преждевременного выброса магической силы и всего того, что последовало за этим. «А для тебя бы что изменилось?» — поинтересовался лорд Кестевик. «Я не знаю, но, возможно, она ответила бы взаимностью на мое внимание». «Герцог не отдал бы внучку с такой сильной магией за боевого мага. Все равно искал бы кого посильнее. Ты же знаешь, Дарвига для него главное величие рода» поэтому у вас ничего бы не срослось. Я смог бы бороться за нас двоих, да и она, похоже, не из слабохарактерных. «Стэн, ты готов пойти против Дарвига?» — поразился лорд Кестевик. «Ведь если девушка ответила бы тебе взаимностью, скорее всего, вам пришлось бы бежать за океан». Дарья многозначительно глянула на совершенно растерянную Олю. «Я не влюбился». Сухо ответил Бервик, раздраженно передернув плечами. «Упаси меня, Бог, от этого чувства. Но я встретил девушку, которую хотел бы сделать леди Бервик. Оливия сильна духом, гордая, добрая, упрямая. И она стала бы замечательной матерью нашим детям. Ты не влюбился, но хотел бы жениться». Лорд Кистевик разглядывал друга, словно впервые увидел его. «Но ты заморочила парню голову». Укоризненно покачала головой дари «Я ничего не делала», — словно оправдываясь, пробормотала девушка. «Сама в шоке». «В шоке она!» «Странное выражение», — хмыкнула посланница. «Все не привыкну». «Но похоже, что тебе ничего и не нужно было делать. В образе мужчины ты была сама собой. Лорд Бервик открыл тебя для себя и теперь переживает, что поздно. Он восхищается тобой» но не влюблен», — сам сказал. «Ага, именно поэтому так переживает», — хмыкнула посланица. «Это он себя пытается убедить в этом, однако все его признания другу говорят об обратном. Даже если так, то хорошо, что он раньше ни о чем не догадался, потому что Стэнлор Бервик хороший человек и интересный мужчина. Настоящий», — Оля смущенно хмыкнула. «В общем, что не делается, все к лучшему». Тем более я хочу вернуться домой. И все же этот мужчина тебе понравился. Дарья изучающим взглядом заскользила по смущенному лицу девушки. Я видела его обращение с другими женщинами. Он галантный, обаятельный, но ветреный. Но не с тобой. Он принимал меня за мужчину. Теперь он знает, что ты женщина. Ты ему нравишься, и ты хочешь отказаться от магии темных. «Почему бы тебе теперь не присмотреться к нему повнимательнее?» дари Зачем вы так? После того, что вы рассказали мне о предателях, могу ли я? Ведь теперь я просто обязана принять магию темных норнесов. Иначе род Дарвигов просто уничтожат. И моего сумасбродного деда тоже».